ТРАГЕДИЯ В МОСКОВСКОМ НЕБЕ В теплое солнечное воскресенье 18 мая 1935 года на Центральном аэродроме во время демонстрационного полета в московском небе произошла катастрофа. На глазах у представителей прессы, кинодокументалистов и сотен собравшихся москвичей столкнулись самолет-гигант Максим Горький чудо советской авиационной техники, оснащенное первым советским автопилотом и восьмию двигателями и сопровождавший его легкий истребитель И-5. Обе машины, объятые пламенем, рухнули на землю, унося с собой десятки человеческих жизней. Ни машины скорой помощи, ни пожарные ничем не могли уже им помочь. В эту трагедию никто не мог поверить даже тогда, когда догорали объятые пламенем обломки самолетов. Снимать на фото и кинопленку эту катастрофу было запрещено, говорить о ней тоже. Тогда никто и предположить не мог, что задуманное грандиозное зрелище может обернуться катастрофой. Разве такое может случиться с первыми советскими аэропланами, самыми лучшими и самыми надежными в мире? Кто мог сходу дать объяснение случившемуся? Виноваты ли были сами летчики, совершившие неверный маневр, или же технические неисправности самолетов стали причиной катастрофы? А может быть, враги социализма осуществили свою злодейскую диверсию? В те годы подобные мысли не были редкостью. Однако технические неисправности едва ли были причиной столкновения самолетов. Еще накануне праздника, 17 мая, Предполетная проверка не выявила никаких неполадок, ничто не предвещало аварии. Максим Горький уже неоднократно стартовал, участвовал во встрече героев-челюскинцев, не раз кружил в небе над Москвой, пролетал над Красной площадью. Его приветствовали тысячи москвичей, которые специально выбегали на улицы, чтобы посмотреть на гремевшее в небе чудо советской техники. Самым удивительным было то, что Во время его полетов с неба доносились радиоголоса и музыка. Среди первых почетных пассажиров Максима Горького находился известный французский летчик, а позже знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери, который с восторгом отозвался о новой машине. Гиганту прочили великое будущее, он должен был возглавить агитационную эскадрилью. История его зарождения типична для того бурного времени. Когда в 1932 году отмечалось сороколетие литературной и общественной деятельности писателя Алексея Максимовича Горького, родилась идея создать авиационную агитационную эскадрилью под названием Максим Горький и возглавить ее должен был гигант-аэроплан. В стране организовали общественный сбор средств, и за короткий срок на специальный счет в государственную казну поступило шесть миллионов рублей. Над созданием гиганта трудился коллектив конструкторов, возглавляемый Туполевым. В него входили Петляков, Архангельский и другие инженеры-конструкторы. Для нового самолета в качестве базовой модели они выбрали бомбардировщик ТБ-4 конструкции Туполева. Конструкторы увеличили размеры бомбардировщика, добавили ему двигатели и получился вместительный пассажирский самолет. Длина его фюзеляжа достигала 32,5 метров, а размах крыльев 63 метра. Общая же площадь внутренних салонов составляла более 100 квадратных метров. Управлял самолетом экипаж из восьми пилотов и штурманов. На борт Максим Горький брал 72 пассажира, количество по тем временам огромное, но задача его состояла не в перевозках, а именно в агитации, поэтому. В салонах находилось специальное оборудование, громкоговорящая радиоустановка, голос с неба, киноустановка, типография для печатания листовок, фотолаборатория. В тот майский день намечалось совершить несколько прогулочных полетов для работников ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Экипаж состоял из 11 человек, а пассажирами, их было 36 человек, были приглашенные работники лаборатории с женами и детьми. Когда самолет набрал высоту и совершил облет аэродрома, то сопровождавший его истребитель решил, вероятно, для большего эффекта совершить петлю Нестерова, причем вокруг Максима Горького. Планировалось, чтобы столь опасный маневр засняли кинодокументалисты с земли. Во время этого маневра и произошло роковое столкновение. На следующий день в газете «Правда» появилось траурное сообщение «ТАСС». В нем, в частности, говорилось, что истребителем, сопровождавшим Максима Горького, управлял летчик Благин, который, несмотря на категорическое запрещение делать какие-либо фигуры высшего пилотажа, нарушил приказ и на высоте 700 метров стал делать мертвую петлю Нестерова. При выходе из петли истребитель врезался в крыло Максима Горького. Самолет-гигант перешел в пике, от полученных повреждений развалился в воздухе и частями упал на землю на аэродроме в районе поселка Сокол. Правда, сразу поспешила назвать виновником произошедшего летчика Благина, который решился на опасный маневр, не сумел его выполнить и своими действиями вызвал катастрофу с большими человеческими жертвами. Однако на самом деле все было не совсем так. Опытный летчик-испытатель, которому доверяли испытывать туполевские машины, Николай Благин никогда и ни под каким предлогом не стал бы нарушать приказ своего командования. Об этом свидетельствует вся его биография и послужной список. Наоборот, ему было приказано совершить опасный маневр. Именно для съемок петли Нестерова на аэродроме И собрались представители прессы и кинодокументалисты, которые должны были запечатлеть в небе очередное выдающееся достижение советской авиационной техники. Об этом собирались доложить самому вождю. Летчик Благин, как позднее шептались между собой его сослуживцы, как раз был недоволен таким распоряжением и очень переживал, сумеет ли он выполнить столь ответственное задание. Тихоходный истребитель И-5 не отличался ни особыми летными характеристиками, ни особой маневренностью и размахом крыльев, и совершать на нем мертвую петлю Нестерова вокруг самолета с размахом крыльев 63 метра было очень рискованно. К тому же надо было сделать предварительный расчет, но для этого у летчика Благина просто не оставалось времени. Не было для этого и технических возможностей. Ему было поручено совершить Рискованный маневр на свой страх и риск. Позднее эта катастрофа обросла разного рода слухами и домыслами. Говорилось, например, о том, что во всем виноваты кинодокументалисты. Якобы это они подговорили Благина на показательный маневр. Именно они мечтали заснять мертвую петлю Нестерова, и Благин пошел им на уступку. Дело дошло до того, что кинодокументалистов привлекли к уголовной ответственности. О том, что нашли людей, совершивших преступный сговор, нарком Егода докладывал Сталину. Затем появился слух о якобы заранее спланированной диверсии, на которой летчик Благин решил пойти ввиду своего несогласия с линией ВКПБ. Именно таран, по его представлению, и явился бы актом возмездия, направленного против коммунистической партии. Но все это были поздние инсинуации, распространяемые специально для оговора уже безответного человека, и служили они одной цели – затушевать истинную причину катастрофы. Самолеты-гиганты, подобные Максиму Горькому, после этой трагедии больше не строили, впоследствии отказались и от идеи воздушной агитации.